Глава двадцать Он любил этот рынок. Здесь негде было яблоко упасть. Люди теснились в соседних улочках, а давка стояла такая, что трудно было не толкнуть кого-нибудь ненароком, и всякий раз, как ты останавливался поглазеть, купить или просто прицениться, ты создавал очаг сопротивления перед фронтом утренней атаки покупателей». Полковник любил разглядывать огромные, высоченные груды сыра и больших колбас. «У нас в Америке воображают, будто мартаделла — это сосиски», — подумал он. Он сказал женщине в платке, «Дайте мне, пожалуйста, попробовать кусочек этой колбасы, совсем маленький». Она сердито и вместе с тем любовно отрезала ему тонкий, как бумага, ломтик. И когда полковник его попробовал, он почувствовал отдающий дымком вкус проперченной свинины. Этих кабанов откармливали в горных лесах желудями. «Я возьму 250 граммов». Завтраки, которыми барон кормил охотников, были спартанскими, и полковник уважал этот обычай, зная, что на охоте наедаться не следует. Но он решил, что все же может добавить к завтраку эту колбасу и поделиться ею с лодочником и егерем. Гончая Бобби, тоже получит свой ломтик. Зря, что ли, ей мокнуть до костей. Ведь даже дрожа от холода, она работает на совесть. «А лучше колбасы у вас нет?» — спросил он у женщины. «Какой-нибудь еще из тех, что держите под прилавком для постоянных покупателей?» «Лучше этой не бывает. Другая есть, сами видите. Но это лучше всех. Дайте мне еще полтораста граммов пожирнее и без перца». Это можно, сказала она. Еще не вылежалось как следует, но как раз то, что вам нужно. Эта колбаса предназначалась для Бобби. В Италии, где худшее преступление прослыть дураком, и где столько людей не доедает, лучше и не заикаться, что вы покупаете колбасу для собаки. Можно скормить ей кусок дорогой колбасы. на глазах у рабочего человека, который знает, почем фунт лиха и каково собаки в воде зимой, но никто не объявляет во всеуслышание, для чего покупается эта колбаса. Кроме дураков или миллионеров, нажившихся на войне и послевоенных трудностях. Полковник расплатился и продолжал свой путь через рынок, вдыхая аромат жареного кофе и разглядывая залитые жиром туши в мясном ряду словно наслаждался полотнами фламандских мастеров. Их имен никто не помнит, но они с непревзойденной точностью изобразили в красках все, что можно застрелить или съесть. «Рынок сродни хорошему музею, вроде Прадо или Академии», — подумал полковник. Переулком он вышел в рыбные ряды. Здесь, прямо на осклизлых каменных плитах или в корзинах и ящиках с веревочными ручками, Лежали тяжелые зеленовато-серые омары с темно-кирпичным отливом, предвещавшим близкую смерть в кипятке. «Всех их изловили предательским образом», — подумал полковник. «Вот и к лишней им даже связали. Были здесь небольшие камбалы, несколько тунцов и пеламиды. Эти большеглазые рыбы морских глубин сохраняют достоинство даже в смерти. Они похожи на торпеды», — подумал полковник. Их бы никогда не поймали, не будь они такими прожорливыми. Несчастные камбалы для того и живут на мелководье, чтобы кормить человека. Но эти блуждающие торпеды держатся в глубине синих вод и большими стаями странствуют по морям и океанам. Чего только не приходит тебе в голову, — подумал он. Но посмотрим, что тут есть еще. Было здесь великое множество угрей, еще живых. хотя они и потеряли всякую веру в свое первородство. Были здесь и сочные рачки, из которых готовят скампи брокетто. Они с шипением жарятся на остром вертеле вроде рапиры, который в Бруклине пригодился бы для колки льда. Были тут небольшие креветки, серые, с молочным отливом. Они тоже ждали своей очереди, чтобы попасть в кипяток и обрести бессмертие. Их легкую скорлупу понесет отлив по большому каналу. «Параворная креветка, чьи щупальца длиннее усов того старого японского адмирала, приходит сюда, чтобы отдать нам свою жизнь», — подумал полковник. «О христианнейшая креветка, мастер отступления! У тебя ведь такая прекрасная разведка! Эти две тоненькие антенны впереди. Почему же они не донесли тебе, как опасны огни и сети?» «Наверное, по недосмотру», — ответил он себе. Он глядел на горы маленьких моллюсков с острыми, как бритва, створками раковин. Их непременно надо есть сырыми, если у вас еще действует прививка против брюшного тифа. Он обошел весь ряд, остановился возле одного из продавцов и спросил, где поймали его моллюсков. Их поймали в хорошем месте, куда не спускают сточные воды. И полковник попросил вскрыть ему полдюжины. Выпив сок, Он вырезал мякоть, соскоблив ее кривым ножом, который вручил ему продавец. Тот передал ему нож, зная по опыту, что полковник вырежет мякоть лучше, чем он сам. Полковник заплатил продавцу какие-то гроши, но куда больше, чем те гроши, которые достались рыбакам, выловившим моллюсков. А затем подумал, «Взгляну-ка я еще на речных рыб, и пора возвращаться в гостиницу».